и 28 градусом широты. Итак, предстояло точно определить местность, где должна была происходить отливка гигантской Колумбиады. На 20 октября было созвано общее собрание членов пушечного клуба. Барбикен принес великолепную карту Соединенных Штатов, составленную за белтропом но не успел он развернуть карту как «Джей Ти Мастон»,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 но ну, послушайте же!» «Ни за что! Ни за что!» — крикнул в ответ запальчивый оратор. «Рано или поздно эта война неизбежна, и я требую, чтобы она была объявлена немедленно!» Раздались выстрелы председательского звонка. «Мастон!» — заявил Барбикин. «Я лишаю вас слова!» Мастон пытался еще что-то возразить, но соседям удалось его удержать. «Я сам того мнения», — сказал Барбикин.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 В Техасе, напротив, городов больше, и они крупнее, Корпус Кристи в нью округе, ряд городов, расположенных по Рио-Бразос, Лоредо, Камолитас, Сан-Игнасио в Уэббском округе, Рома, Рио-Гранде-Сити в Старском округе, Эдинбург в Эдальгском округе, Санта-Рита, Эль-Панда, Браунсвилл в Камеронском. Все это были опасные соперники Флориды.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 Нью-Йорк Геральд и Трибюн стали на сторону Техаса, а защиту интересов Флориды взяли на себя Таймс и Американ Ревью. Члены пушечного клуба не знали, кого и слушать. Техас гордо выдвигал свой основной козырь, то обстоятельство, что в нем 26 округов. Но Флорида возражала, что хотя у нее всего 12 округов, но их относительно больше, ибо она в шесть раз меньше Техаса.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 Та оно должно быть осуществлено на подлинно американской территории. Техас блеянился. Как? Да разве мы не такие же подлинные американцы, как флоридцы? Разве Техас и Флорида не вошли в состав Соединённых Штатов в одном и том же 1845 году? Спору нет, отвечала Таймс. Но мы принадлежим американцам с 1820 года. Как бы не так.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 А, «Потому что он испугался мексиканцев», — возражала Флорида. «Испугался!» С того дня, когда сорвалось это резкое, неожиданное слово, положение стало решительно невыносимым. Все в балтиморе боялись, что враждующие партии схватятся на улицах и начнут резать друг друга. Пришлось учредить надзор за депутатами. Председатель пушечного клуба не знал, на что решится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 и предложил самый мудрый выход из создавшегося положения. Принимая во внимание распри, который мы наблюдаем между Флоридой и Техасом, можно быть уверенным, что такие споры возникнут и между городами того штата, который мы изберем. Соперничество между штатами сменится соперничеством между городами. В Техасе целых 11 городов подходят к требуемым условиям.